Глава 7. Сестра. Полет расплылся светящимся замысловатым пятном информации. В наушниках горланили аудиокниги, дополненные теперь киндлом. Поразительное чувство свободы. Можно увеличивать текст и сосредотачиваться на отдельных словах, чтобы они из-за близости не слепались все в кучу. Он научился менять шрифты. Некоторые читать было легче, и эксперименты принесли плоды. Одновременно с актерами, читавшими текст, он научился распознавать слова на странице. Постепенно горькое разочарование от неудачи сменилось возбуждением от учебы. Насмешки учителей, хихиканье одноклассников, разъедающий стыд и безудержное неистовое я... Все это теперь было про другого человека из другого времени. Но в паспорте стояло все то же имя – Фрэнсис Джеймс бегби При этом в профессиональной среде он пользовался псевдонимом Джим Фрэнсис, а жена в основном называла его Джимом. Замена произошла легко и просто. По чистой случайности, фамилия Мелани совпала с его именем. А друзья в колледже часто называли ее Фрэнки. Тем не менее, ей польстило, когда он сказал, что хочет носить имя Джим и что после рождения Грейс все они возьмут фамилию Фрэнсис. «Не хочу, чтобы из нее выросла Бэкби», — подчеркнул он. «Но как бы его там ни называли...» Он даже не думал, что когда-нибудь снова вернется в Шотландию. Этого просто не было в его органайзере. И он поклялся, что приезд на похороны матери станет его последним визитом. Он не был близок с братом и сестрой или с сыновьями и считал, что они там заняты, чем всегда. Но он и мысли не допускал, что они там возьмутся умирать. Так что собственная нутриная реакция его не удивила, но шокировала, насколько она глубока. Что же касается дружбы с закоренелыми беспредельщиками, тут товарищество и даже подлинная симпатия возможны, только если строго придерживаться субординации. Но когда она нарушается, это ведет к катастрофе, и далеко не всякие отношения выживают, если даже удается выжить обеим сторонам. В любом случае, его старые друзья вели жизнь, которая уже совсем его не привлекала. Он поговорил с Джун, быстро учуяв сквозь давленный плач и дурман антидепрессантов, Что главная ее цель заставить его платить похороны, что он с готовностью и предложил. Она вела его в курс дела. По анонимной наводке Шона нашли на квартире в Горге, где он истек крови после множества живых ранений. Полиция решила, что там на него и напали, но свидетелей не было. а шума борьбы соседи не слышали. Хозяин сдавал квартиру известному барыге, который сейчас мотал срок в тюрьме. Никаких доказательств торговли наркотой, и, насколько всем было известно, помещение долго пустовало до того, как туда вселился шон. Затянувшийся полет оказался утомительным, а пересадочный рейс из хитрого задержался, и вот он снова в Эдинбурге. Измочаленный и задубевший в легкой кожаной куртке выкатывает средних размеров красный чемодан, набитый в основном футболками, носками и трусами. Когда он выходит из здания аэропорта, его насквозь продувает ветер с Северного моря. Надо было прихватить одежды по сезону. Он достает свой айфон, когда выскакивают сообщение от телефонного оператора, который лаконично сообщает, по каким грабительским тарифам можно пользоваться его услугами за рубежом. Затем приходит смс от Мелани. Поприятнее. Люблю. Он отвечает. Добрался благополучно. Люблю. Но он смотрит испуганно. До него доходит что слово «благополучно» написано неправильно. Потом, добравшись до стоянки такси, к своему удивлению мгновенно узнает таксиста по курчам и волосам. Но водитель узнает его. «Здоров, чувак! Ты ж Франко, уху! Старый корыш больного!» «Терри!» Франко, как его всегда будут называть в Эдинбурге, натянут улыбается. Джус Терри!» Один из городских персонажей. Приятно увидеть знакомое лицо. Последний раз, когда он слышал о Терри, тот еще снимал холостяцкие видосы со своим старым дружком больным, а в свободное время таксовал. «Читал за тебя? У тебя все пучком!» Терри скалится, но потом сразу морщится. «Это самое! Слыхал за твоего малого!» «Жалко до крику, чувак! Молодой пацан и все такое!» «Спасибо, но я с ним типа не контачил!» Терри быстро обдумывает ответ, пытаясь понять, правда это или всего лишь стоическая бравада. «На похороны сюда! Угу!» «Угу». Доставив Франка по нужному адресу в Мюррефилде, на улице с мешаниной малой Терри дает ему визитку. «Если будет нужна таксо, то свистни, подмигивает он. «Я не так часто вешаю табличку «Свободен», если просекаешь лишку». Франка берет визитку и кладет во внутренний карман. Выходит из такси, прощается и смотрит вслед умчавшемуся Терри. Сквозь жутковатую утреннюю мглу он видит внушительный стадион регби. Потом, катя за собой красный чемодан, шагает по короткой подъездной дорожке к штукатуренному дому, где живет его сестра со своим мужем и двумя сыновьями. Он стучит в дверь, и ему открывает Элспид с высокой копной волос на голове, скрепленный невероятным арсеналом булавок и заколок. Она тут же обнимает его, крепко прижимая к груди. «Ой, Фрэнк, прости! Входи, ты, наверное, умаялся?» «Я в норме», — мягко говорит он, хлопая ее по спине. Они перестают обниматься. Элспид впускает его в дом в долгожданное тепло и предлагает пиво, от которого наотрез отказывается. «Ни капли в рот не беру». «Прости!» — извиняется она слегка раздраженно, но потом исправляет свою ошибку. «Все такой же трезвенник?» «Уже почти 7 лет». Элспид мешает себе джинс тоником, хотя еще только утро. «Классно выглядишь», — произносит она, садясь рядом. Фрэнк Бэгби не может сказать того же о своей младшей сестре. Она тяжелела, лицо опухло. «Пилатес!» — улыбается он. «Гонишь!» "Угу, Это по части Мэл. Просто хожу в боксерский клуб четыре раза в неделю». Элспид смеется, на глазах сбрасывая лет 10. «Не представляю, как бы ты занимался Пилатесом, но это же Калифорния! Мало ли чего!» «Ну...» «Случалось, окажись, и не такое». Словно признавая, что в этом есть доля истины, Элспи спрашивает. «Так ты у нас сейчас художник, угу?» «Говорят». Щурясь, она поднимает бокал к губам и отпивает «Ой, да, читала за тебя в скотланд он Сандей. Все эти голливудские звезды хотят с тобой корешиться». Элспид поднимает брови. «А Джорджа Клуни никогда нибудь встречал?» «Угу, видел разок». «И какой он?» «Мне понравился», признается Франко. «И потому я считаю, что некультурно говорить о людях за глаза». От его пафосного ответа Элспид коробит. «С каких это пор тебя-то стала заботить культура?» «Никогда не поздно начать». элспет как будто задумывается над этим и воздерживается от колкого замечания, которое вертится на языке. «Страшно, жалко Шона», — начинает она, затем суровеет. «Но надо выложить карты на стол, просто чтобы мы оба понимали, что к чему». Франко поднимает одну бровь. «Я за». «Ты можешь заливать всем за эту твою великую реабилитацию», — элспет презрительно ухмыляется. «Но меня-то ты не проведешь. Я знаю тебя как облупленного. В курсах, что ты за жук». Она смотрит на него, ожидая реакции. Ноль эмоций. Похоже, брат не то, чтобы не обиделся, а скорее не услышал, что она там сказала. «Но все равно мы родня», — вздыхает она. «Так что милости просим». «Можешь перекантоваться в комнате для гостей, пока похороны не пройдут». «Премного благодарен». Элспид шурится. «Но хоть раз выйдешь за рамки, мигом вылетишь за дверь». «Я серьезно, Фрэнк. У меня тут парни». Фрэнк Бекби чувствует, как внутри поднимается что-то до боли знакомое. Ему хочется встать и послать ее нахуй, а потом просто уйти из этого унылого, упорядоченного пригородного дома С его безликой бежевой обстановкой и мебелью, но он втягивает воздух в легкие и смотрит на двух фарфоровых собачек на каминной полке. Это материны! привезли со старой квартиры. Потом он поворачивается и медленно кивает. Понимаю. Кажется, Элспит сбивает с толку этот покорный ответ, и она явно сглатывает слюну. Знаешь, что он заходил сюда пару раз? Угу. Попервы все шло хорошо. Приятно было его повидать. Она улыбается, но затем мрачно качает головой. А потом, когда он покатился по наклонной, приходил сюда только деньги клянчить. «Я все верну». «Дело не в этом», — Элспит поднимает бокал. «Я не хотела, чтобы он ошивался вокруг Томаса и Джорджа. Они хорошие ребята, но брали с него пример. Он ведь старший и их двоюродный». Фрэнк пытается все обмозговать. Шон, его племеши, этот дом в Мюррефильде. Довольно сносный, но, конечно, никакого сравнения с его собственным роскошным доминой в Калифорнии, размышляет он с некоторым удовлетворением. Когда он был пацаном в Лите, Мюррейфилд казался курортом для миллионеров, а сейчас, под его критическим взглядом, выглядит, по крайней мере, эта его часть, обычным серым убогим райончиком, куда совершенно незачем стремиться. Но голова уже трещит от статики, и он зевает во всю глотку. «Слышь, у меня от лиганца десинхронос». «Ничего, если я прикорну, малеха!» «Не вопрос», — говорит Элспит и проводит его в комнату для гостей. Франко раздевается до трусов и залезает под пухого одеяло. Наслаждаясь возможностью лечь и растянуться после тесного самолета, он погружается в беспокойный сон с обрывистыми сновидениями. Проходит пара часов, и он просыпается от шума с первого этажа. Вбив номер Терри в айфон, он делает небольшую разминку, после чего немного боксирует с тенью в зеркале во весь рост. Отжимается 150 раз, а затем принимает душ. Мальчики Джордж и Томас, 10 и 9 лет, вернулись из школы. Они смотрят на него в полном восторге. После светских любезностей о полетах и Америке Джордж решается сказать. «Мама говорила, ты в тюрьме сидел!» «Джордж!» — шипит Элспид. «Не, все норм», — улыбается Франко. «Да, сидел». «Ничего себе! Наверное, что-то плохое сделал, да?» что плохое», — подтверждает Франко. «Но ну, больше дурацко. Из-за этого на нара и попадает. Но вы, походу, пацаны умненькие такими глупостями заниматься не будете». «Ну, как там в школе?» Ребята охотно рассказывают о своих буднях, и, болтая с ними, Франко поражается, как сильно он на самом деле любит племяшей. Даже Элспит веселеет, и он показывает ей фото своих девочек на айфоне. «Красивые», — говорит она. Чуть ли не с осуждением, как бы подразумевая, что рано или поздно он их погубит. Приходит с работы Грег, муж Элспит. Он немного набрал вес, а волосы поредели. «Фрэнк! Рад видеть!» Он протягивает руку и крепко пожимает ладонь Франка. «Хотя и жаль, что по такому случаю». Хмуро поправляет он себя. «Ага, я тебя тоже, спасибо». Выдавливает Франка, думая о том, что грек похож на классического британского менеджера среднего звена уставший, затюканный и придавленный гнетущим осознанием того, что он достиг своего потолка, и следующей крупной переменной в жизни будет еще далекий выход на пенсию или, в худшем случае, не такое уж далекое сокращение. «Как работа?» «Ой, не спрашивай!» – качает головой Грег. «Больно надо мне тебя спрашивать», – думает Франка, но Грег дружелюбен, как его сыновья, и ему охота поболтать. Ходят слухи о слиянии!» «Ничего хорошего, Фрэнк!» Он выглядывает в окно и, тяжело вздохнув, повторяет. «Ничего хорошего!» После ужина Франка поражает, что сам он тоже называет его ужином, а не чаем. Мальчики расходятся по своим комнатам, агрок серезнеет и попивает виски, пока Элспит загружает посудомоечную машину на кухне. «Просто восхищаюсь тобой, Фрэнк! Как ты изменил свою жизнь с помощью искусства! Наверное, получаешь большое моральное удовлетворение!» «Ну да, деньги — это круто!» «Всегда мечтал написать великий шотландский роман», — с тоской нараспев произносит Грег, показывая на книжный шкаф. «Даже прошел курс писательского мастерства». Проследив за взглядом Грега, Франко видит знакомые все лица и обнаруживает, что большинство читал. «В школе говорили, я классно рисую, но я никогда не замечал. Раз намаливал картинку с черным солнцем, учителю аж башню снесло. «Черное солнце, Фрэнс Бэгби. Но меня приколол сам образ черного солнца, как черная дыра в космосе, засасывает во мрак. Откуда мы пришли, туда и уйдем. Грег кивает, но его улыбка рассеивается, когда до него доходит удручающий смысл сказанного. Снова овладев собой, он восторженно произносит. Обладать таким творческим потенциалом! Хотел бы я оказаться на твоем месте, встречаться со звездами! Ты знаком, не Энистон? Лучший отцов в моей жизни!» Грэг поднимает брови, поглядывает на кухню и понижает голос. «Нифига себе! Гонишь, да?» «Угу, не такая уж она и клёвая!» <laughs> Грэг фыркает, но молкает, когда снова появляется Элспид. Фрэнк рассматривает компакт-диски, выставленные в большом шкафу. В глаза бросается несколько настольных игр, сложенных на нижней полке. Он встает посмотреть. «Монополия. Эдинбургская. Не знал, что они выпускали. Сыграем?» «Нет!» — с холодной категоричностью говорит элспет «Помнишь, как мы последний раз играли в монополию всей семьей?» «У мамы, на Рождество!» Франко вдруг протихает, а из своих комнат возвращаются мальчишки. «Что такое?» — спрашивает Джордж. «Не твоего ума дело!» — говорит элспет Франко вспоминает, как они поставили посередине доски бутылку виски «Фэймус Граус». Задумка была такая. Кто попадает на бесплатную парковку, делает глоток. Сам он почему-то попадал на нее много раз. Потом Джо смухлевал, сказав, что у него выпало не одиннадцать, а 10, чтобы попасть на Парк Лейн и прибавить ее к Мейферу, который у него уже был. Франк схватил бутылку и разбил ее об голову брата, шокировав Элспет, Джун, бывшую подругу Джо Сандру и их мать Вэлл. Джо увезли в больницу, где ему наложили 12 швов. После этого воспоминания Франка передумывает. Он вытаскивает мышеловку. «Не видал таких лет сто», — говорит он, раскрывая коробку. «Ты же ее терпеть не мог», — напоминает Элспит. «Всегда говорил, что надо кучу всего выстроить на доске. Только чтобы запустить эту фигню, и то не всегда получалось». «Я бы не прочь сыграть, тряхнуть стариной», — предлагает Фрэнк. «Это покруче, чем у нас было. Я и не помню мужика в ванне и он смотрит на пластмассовые примочки, которые Джордж и Томас уже нетерпеливо собирают на доске.